Глава 19 «Слышь, опер!» Шелест поднялся к люку и перекрикивал ветер, шумящий в ушах. «А ты это чё, жениться собрался?» «Свен говорит, ты вещи к своей инсектоиде перетаскиваешь». «Ты её так не назови!» Расхохотался в ответ. то она тебя быстро жало укоротит. А так, не знаешь шеф, пока поживу у неё». Она хочет, чтобы всё было как у людей. Так почему не пойти навстречу?» Шелест громко расхохотался, хлопнув ладонью по крышке Камаза. «Да ты, Опер, совсем крышу потерял! Жить с нимфой — это как держать в кармане гранату без чеки!» Опер лишь усмехнулся, бросив очередной взгляд в прицел пулемёта. «Зато какая граната, шеф!» «А вообще...» Он понизил голос. «Если в стабе предатели шастают, как тараканы по кухне, то лучше мне быть рядом. Она, если что, будет первой целью. Мне сейчас неспокойно». Шелест вдруг стал серьёзным. Его глаза сузились. «Ты её и правда любишь, да?» «Мы тебя теряем, дружище. Но я рад, что ты нашёл свою женщину». «Не знаю, шеф, но мне с ней хорошо, я не загадываю далеко». Мы всегда жили и живем так, что этот день может стать последним. Черт. Шелест покачал головой. Ладно, только смотри. Если она тебе мозги начнет пудрить своими ментальными штучками, тогда я первый приду к тебе за советом. Опер хлопнул капитана по плечу. А теперь по местам, а то уже сигналит. Нас ждут великие дела. Шелест спрыгнул в люк, его смех донёсся изнутри. Значит так. Сначала разбираемся с псом, его поисками, потом с предателями. А потом с твоей личной жизнью. Опером бросил последний взгляд на стаб, где на стене маящил знакомый силуэт. Решила все-таки проводить. Он усмехнулся и покрепче сжал рукоять оружия. Первые два кластера они проехали без приключений, но то и понятно. Группы зачистки тут всегда работали на совесть. А вот впереди... Впереди виднелся туман перезагрузки, а значит... «Придется прорываться с боем». Дождавшись конца творевшегося буйства, машины с ревом устремились вперед. Объехать было никак. Дорога вела прямо через огромный кусок города. И как назло, это был будний день. Люди, сбитые осталку произошедшим, выбегали на улицы, кричали, пытались понять, что происходит. Кластер был быстрым, а поэтому, пока машины спустились с пригоркой и добрались до городка, появились первые признаки заражения. Люди теряли ориентацию, стояли, бессмысленно глядя перед собой. Колонна рейдеров с ревом ворвалась в эпицентр перезагрузки, раскидывая в стороны брошенные прямо посреди улицы автомобили. Болгур, высунувшись из люка, сканировал улицы через прицел. «Десять часов, толпа у магазина!» — крикнул он. «Половина уже с мутными глазами! Сейчас начнется!» Опер, сидя у пыльмёта, хрипло рассмеялся. «Значит, вечеринка начинается. Ну что, дадим им прикурить!» Из второго грузовика раздалась первая очередь. Трассирующие пули прошлись по толпе, но не по людям, а вдоль асфальта, заставляя их в панике разбегаться. «Господи, да они же всё ещё живые!» взорвался Свен, выглядывая из люка. «Мы же...» «Не живые они уже...» «Почти все...» А выбирать нам некогда, и поверь. Холодно перебила анемешка заряжая гранатомёт. Лучше быстро сдохнуть от пули, чем долго и мучительно от заражённых. Опер увидел это первым. В толпе один за другим люди начали озираться и кидаться на ближайших соседей. «Вот и первая пустоши!» — ревнул пес. «Всем по местам! Опер! Светошумовые в толпу! Остальные огонь на поражение!» Опер шевырнул гранату. Ослепительная вспышка озарила площадь. И в этот момент с другого конца города раздался грозный рёв. Развитые заражённые пришли на кармишку. «Ходу!» – заорал рейдер, и машины, шумно взревев, рванули вперёд, снося всё на своём пути. Тяжёлый грузовик, натужно воя двигателем, попал следом за джипом. Машины петляли по узким, забитым автомобилями гаражам улочкам. А впереди вся отчётливо слышался громоголосный рык. «Пёс!» Анимешка высунулась из люка и орала, перекрикивая шум. «Мы прямо на них прем!» «Другой дороги все равно нет! Придется прорваться с боем!» Обернувшись, крикнул редер и чуть не вылетел через лобовое стекло. Головной джип резко затормозил. Перед машиной на дороге стояла девчонка лет 18 и махала руками. Судя по всему, иммунная. А иммунных обижать нельзя. Это знали все. Поэтому, чтобы не терять времени... Пёс выскочил из машины и просто закинул ту в салон. Кто она и откуда, разбираться станут потом. Сейчас нужно было свалить из города. Девчонка тут же принялась орать. Высоко, истерично, как долбанный кролик на случке. Сидевший рядом рейдер, не могнув, рубанул её по шее ребром ладоней. Тело обмякло, голова бессильно шлёпнулась на грудь. Сейчас не до сантиментов, потом извиниться. А именно сейчас было не до неё. Впереди ломился элитник, раскидывая дома, как детские кубики. Махина, метров семь ростом, с плечами, как у хорошего такого бодибилдера, увеличенного в несколько раз. Каждый шаг твари заставлял землю дрожать, а по асфальту бежали трещины. Костяные пластины, сросшиеся в броню, лезгали как латы средневекового рыцаря. Элита пёрла напрямик, не обходя дома, не замедляясь. Просто взмахивая лапой, сносятся в сторону. Стена сарая с хрустом разлетелась в щепки от удара плечом. Крыша гаража повалилась внутрь, когда элитник наступил на нее, даже не глядя под ноги. Металлический скрежет бил по нервам. Наконец элитник заметил караван. Повернулся, и все смогли разглядеть этого красавчика. Морда, похожая то ли на волчью, то ли на собачью, с вытянутой, как у крокодила пасти, и слишком умными узкими глазами. Желтыми, с вертикальными семейными зрачками. Челюсти выдавались вперёд, как бывает у горилл. Огромные ноздри шумом втянули воздух, твари замерлая. Потом медленно, с каким-то чудовищным достоинством, развернулась в сторону рейдеров. Кто-то выдавил шапотом весьма нецензурную бренну, иначе не скажешь, когда на тебя смотрит эдакая страховидла. Элитник зарычал. Раздался не простой извериный рёв, а низкий, грудной звук, от которого задрожали стёкла в уцелевших окнах. И этот монстр целенаправленно двинулся в сторону машин. ходу ходу заорал пес, но его голос сорвался. «Уйти от него будет чудом!» Грузовик рванул вперед, подпрыгивая на разбитом асфальте. Джип-пса нырнул в узкий переулок, надеясь оторваться от чудовища. Но элитник не собирался сдаваться. Его мощные лапы с легкостью перекидывали могучее тело через завалы, а каждый шаг сотрясал землю. «Чёрт! А он догоняет!» — крикнул Опер, выглядывая в заднее стекло. Анимашка уже развернула гранатомёт, но пёс резко схватил её за руку. «Не трать боеприпасы! Эта тварь даже не почувствует! Нам бы сейчас пару танков!» элитник был уже в паре десятков метров. Его жёлтые глаза сверкали в темноте и из пасти, копала слюна. Внезапно он резко прыгнул вперёд, и грузовик содрогнулся от удара. Когтистролапа впилась в кузов, сменая металл, как фольгу. «Всем держаться!» – завопил булгор, выкручивая руль. Машину резко бросила в сторону, и она врезалась в стену полуразрушенного магазина. Элитник не отпускал, его пальцы сжимались, вдавливая ребра железа. Из грузовика посыпались ящики с припасами, но сейчас было не до них. «Опер! Светошумовые!» – рявкнул пёс, высунувшись в окно. Тот не заставил себя ждать. Граната полетела прямо в морду чудовищу. Ослепительная вспышка, оглушительный хлопок. Элитник зарычал, на мгновение ослабив хватку. «Газу! Газу!» – орал рейдер. Третья машина ушла в сторону, но хоть у парней будет шанс, подумалось псу, глядя на то, как заражённый треплет КАМАЗ с космонавтами. двигателем взвыл. Грузовик дёрнулся, вырываясь из когтей. Элитник тряхнул головы, словно пёс после удара, и снова бросился в погоне в «Чёрт! Он не отстаёт!» Анимашка уже заряжала очередной старят, но пальцы дрожали. В этот момент девчонка, которую они подобрали, очнулась. Её глаза метнулись по сторонам, задержались на приближающемся чудовище. Она замерла, вздрогнула. Её пальцы жались в кулаки, а на лбу выступили капли пота. Элитник вдруг замер. Его жёлтые глаза расширились, будто он увидел что-то ужасное. Он заскулил, высоко, по-собачьи. Резко отпрянул и рванул обратную сторону. «Что за хрень?» – пробормотал пёс. Булгур резко затормозил. Девчонка шатнулась. Кроев тонкой струйкой потекла из носа, и она рухнула без сознания. Летник больше не преследовал их. Он отошёл, постоял немного словно в ступоре, затем резко развернулся и скрылся в переулке, ломая стены на своём пути. К джипу подрулил помятый грузовик. Опер и Шелест тут же рванули к псу. «Кто-нибудь объяснит, что это было?» Покрутил башкой Опер. Пес молча сжал кулаки. «Похоже, мы подобрали не просто иммунную. медленно проговорил он. «А с хорошим таким боевым даром». а Вот он в минуту полного пушного зверька и проснулся. Анимешка перевела взгляд на бездыханное тело девчонки. «И что теперь?» «Теперь!» Пес резко захлопнул дверь джипа. «Нам нужно свалить отсюда до того, как тварь очухается ибо девчонка девчонкам отключки спасать наша жопу будет некому». Спорить никто не стал. Все тут же попрыгали по машинам, и караван рванул вперед, оставляя за собой разрушенный город и беснующийся там тварей. на уйти просто так и мне дали. Едва машины выскочили на проселок, который начался резко, почти без перехода, как за ними тут же увязался Рубер со своей свитой. Грозовик подпрыгивал на колдобинах, проселочной дороги В зеркалах заднего вида маячили силуэты погони. Топтуны с их характерным цоканем по асфальту, пара лотерейщиков с раздутыми челюстями и с десяток бегунов. Не элита, конечно, но из такой аравы связываться без нужды никто не хотел. «Да что же никак не отвяжется-то?» Опер выснулся из люка, скидывая автомат. «Может, притормозим? Угостим свинцом?» Патроны береги. Рявкнул пёс, резко выкручивая руль. Нам ещё до кластера, где пополнимся, полсотни верст катить. Анимашка тем временем копошилась у ног бесчувственной девчонки нащупывая пульс. "Живая", на дыхании хрипло бросила она через плечо. "Может, спеком её подлечить или капельницу поставить живцом?» «Нет уж, хватит с нас сюрпризов", буркнул пёс. "Как сама очнётся, поговорим. Иначе «Если она снова дар откроет, то точно откинется!» В этот момент грузовик тряхнуло так, что все дружно стукнулись головами о потолок. В зеркале мелькнула морда Рубера, здоровенная, с костяными пластинами на лбу. «Жри, скотина!» Оперы выдернул чеку и швырнул вслед тварей гранату. Взрыв. Визг. Но когда дым рассеялся, Рубер лишь прихрамывал, но бежал все так же стремительно. «Но и броня у него!» с... Выругался опер, заряжая новый рожок. Анимешка вдруг резко вскрикнула. Девчонка под ней дернулась. Глаза открылись. Она попыталась встать, но пес среагировал быстрее, снова вырубив-то ударом в затылок. «Готовимся к бою!» Заорал он в рацию. Грузовик велел по разбитой дороге, подбрасывая пассажиров на сиденьях. В салоне пахло порохом, потом и кровью. «Всем занять позиции!» Пёс одной рукой держал руль, глядя на то, как булгур перезаряжает ствол. Другой на ходу перезаряжал дробовики и при этом умудрился орать в рацию. «Опер, левый борт! Анимашка правая сторона!» Рубер был уже в трёх метрах. Его свитер осыпалась веером. «Умная тварь, чёрт побери!» Топтуны цокали когтями по дороге. Один уже вцепился в борт, вырывая куски железа. «Тварь!» Анимешка выстрелила в упор. Топтун рухнул, но его место тут же занял Друмгой. «Экономь патроны!» — орал пёс. «Бей в мешки глаза!» Опер разрядил весь магазин в толпу. Две бегуна свалились, остальные лишь споткнулись от трупы. «Перезарядка! Прикройте!» — крикнул он. В этот момент Рубер прыгнул. Грузовик качануло. Передние колёса на мгновение оторвались от земли. Махина вцепилась в кабину. Слюна копала на лобовое стекло. «Держись!» Водитель резко затормозил. Рубер пронёсся вперёд, врезался в дорожный столб, но тут же встал, тряся окровавленной мордой. «Чёртова тварь!» Прошептал Опер, вытирая под лба Джим взревел, когда булгуру вдавил педаль в пол. «Хватит бегать!» Ревкнул он, выкручивая руль. «Пёс, командуй!» Машина развернулась на 180 градусов. Шины взвыли, шлифуя по остаткам асфальта. Теперь они мчались навстречу погоне. Заражённые замерли. Их примитивный мозг не ожидал такого поворота. Эти мгновениями воспользовались. Джипы рванули следом. «Лови подарочек!» Опер шевырнул свеску гранат прямо под ноги чудовищу. Взрыв подбросил грузовик. Передняя тварь взвыла, но продолжила двигаться вперёд, несмотря на оторванную лапу. «Горяченькая пошла!» Анимешка открыла кран импровизированной огнеметной установки. Струя горящего бензина окутала тварь. Подоспевший Рубер превратился в живой факел. Его рёв разорвал воздух. Свита в панике разбегалась. Некоторые бегуны и сами загорались от прикосновения к горящему вожаку. Булгур не давал пощады. Джип на полном ходу врезался в горящего Рубера, сбивая его с ног. Костяные пластины трескались под колёсами. «Дави их!» – орал Опер, поливая свету свинцом из люка. Когда последний топтун рухнул бездыханным, рейдеры заглушили двигатели. В тишине было слышно только потрескивание горящей плоти. «Вот так-то лучше!» – вытер под лба Опер. «И никаких ваших даров не надо!» Пес молча кивнул, проверяя остатки боеприпаса. В его глазах читалось холодное удовлетворение. Они выжили только стальные нервы, свинец и бензин. потроши мешки!» – скомандовал он. «В Рубере должно быть что-нибудь интересное!» Рейдеры быстро рассыпались подвое. В их руках замелькали ножи, которыми они ловко спарывали мешки на уродливых головах твари. Все отобытое складывали в мешки. Потом уже будут разбираться, что попалось и как поделить. Пес проводил взглядом парней и пошел к джипу. «Интересно, девчонка очухалась?» Дар у неё, конечно, мощный. Вот так запросто, без подготовки, отводить олитника. Пёс не то, чтобы видеть. Он о таком даже не слышал. Уговорить бы её остаться у них. Полный радужных надежд, он открыл заднюю дверь джипа и тут же уперся глазами в тревожный взгляд, а не мышки. Пёс, она виновато вздохнула. Она не дышит. Как не дышит? Пёс аж подпрыгнул от такой новости. Все его мечты стремительно улетучивались. Откатом убила. Наверное, вздохнула снайперша. Или от сотрясений Вы ей сколько раз стукали. Да ладно. Вклинился в разговор Рейдера, первым вырубивший девчушку. Я так много раз вырубал. Никто еще от этого не умирал. Вот и я так же. Воодушевился пес. Так что не надо тут грязи. Вы или не вы? Упрямо поджала губы анимешка. А суть одна, она мертва. «Чёрт!» — выругался пёс. «Жаль. С таким даром она была бы очень полезна. Возможно, кивнула снайперша, при условии, что она осталась бы с нами. Ты представь только, какая драка из-за неё началась бы. Останавливать элитников. Да даже с недельным откатом — это просто бомба». Пёс недовольно вздохнул. Как ни крути, но машка права. Слишком мощный дар. Неизвестно, чем бы все закончилось. Либо девчонку просто убили, либо она выросла в настоящее чудовище, похлеще элитников. Начали подходить рейдеры, потрошившие мешки тварей. Судя по их довольным урожам добыча была неплохая. Но это все потом. А сейчас пора было убираться отсюда, пока не набежали твари пострашнее руберов со свитами. Теперь ходу отсюда бросил пёс, прыгая в побитый джип. «Скоро сюда и другие набегут». Рейдеры быстро загрузились в транспорт, и колонна ревимоторами снова понеслась по разбитой дороге.